Утром вода на порт Медоу будет тихая и гладкая словно большая лагуна, сверкающая под лучами нового солнца. Все здания Оксфорда на фоне синего неба засияют как свежевыкрашенные. Наверняка добраться до центра и отыскать Иордан колледж будет нетрудно, подумал Маклим. И как чудесно будет идти к ним на веслах, скользить по улицам в одночасии превратишимся в каналы, мимо окон первых этажей, любойясь странными видами и причудливыми отражениями. По дороге они непременно найдут, где добыть все необходимое для лиры, в том числе и молоко, потому что, не считая печенье, у нее росинки маковой во рту не было, с тех самых пор, когда он подхватил ее прямо из рук сестры Фнелы. Когда же это было? Да и пить ей надо что-то чистое, вода в реке перемешана с грязью, «Да и мертвых животных в ней полно. Призраки их будут плакать в глубине. А вот их уже и слышно. Ха-ха-ха!» Элис пнула его в лодыжку. «Малкольм!» — свирепо зашептала она. «Малкольм!» — «Да не сплю, я не сплю!» «Что такое? Это он?» «Замолчи сейчас же!» Малкольм прислушался. Это омерзительный хохот ни с чем не спутаешь, но вот откуда он несется. Дожь так и не перестал, ветере стонал и свистел среди голых ветвей, но сквозь мешанину звуков бушующей стихии Макалем различил и кое-что другое: Мерный плеск весел, скрип несмазанных уключен, и этот дьявольский хохот поверх всего остального, словно гиены издевалась и над самим банвилем, И над потопом и над малкальмом и его жалкими попытками защитить маленькое конное тут они услышали и самого бонвилля Заткнись тварь за хлоп не пасть сколько можно шуметь давай отгрызи себе и другую ногу жуй жуй только заткнись прекрати этот чертов шум звук все приближался малкольм нащупал швейцарский нож и беззвучно его открыл первый удар Деймону второй человеку. В ногах у него лежало весло, если как следует размахнуться, можно сбросить Дэймона в воду, и тогда человек окажется беспомощен, но он может ухватиться за весло, прежде чем Малкальм, звуки стали тише. Малкольм услышал, как Элис судорожно выдохнула, словно до сих пор не дышала. Лира пошевелилась во сне, И то ли хныкнула, то ли тихонько мяукнула, но Элис тут же заглушила этот звук. Малкольм ничего не видел, но, кажется, Элис зажала ей рот ладонью. Девочка что-то забармотала, но совсем не громко, и Малкольм решил, что ее возня слышна только в каное. «Он уплыл?» — прошептала Элис. «Думаю, да», — прошептал Малкольм. «У него был фонарь?» «Нет, я света не видел». «Он в темноте, что ли, плывет?» ну он же сумасшедший зато нас не заметил в покое он нас все равно не оставит сказал малкольм помолчав ну ее то он не получит тут же ответила эллис нет мальчик снова прислушался ни плеской весел ни голоса ни дьявольского хохота лодка бунвилля шла в том же направлении что и они вниз по реке вместе с паводком Но со всем, что сейчас скрылось под водой, со всеми этими непредсказуемыми водоворотами и новыми течениями, кто знает, куда его занесет. Скор бы утро о нем просила каждая частица его тела. « Эй там, держи! Малкрыем наклонился вперед, нашел ее руку и взял печенье, которое она ему протягивала. Пеенье он грыз долго, откусывая следующий кусочек только когда от предыдущего не оставалось уже ни крошки. Сахар медленно делал свое дело, и вскоре алкольм почувствовал себя немного сильнее. Кажется, у них есть целый пакет, на какое-то время точно хватит. Но с такой усталостью не справиться с помощью одного только сахара, голова его клонилась все ниже или смолчала. Лира сладко спала, и вскоре на лодке воцарилась тишина. Малкольм проснулся, когда под тент проник бледный серый свет утра. Он страшно замерз и так трясся, что раскачивал каноэ. Грохот дождя прекратился, и лодка, по счастью, все еще была на воде. Мальчик осторожно отстегнул ближайший крепеж и приподнял тент, чтобы выглянуть наружу. сквозь голые ветки он увидел гигантскую массу серой воды, стремительно несущиеся слева направо через открытое пространство, некогда бывшая лугом порт Медоу. Вдалеке за ним вставали шпили города. Ни земли, ни берега ни моста, одна только вода. И она неслась мимо, могучая почти безмолвная и очевидно неодолимоая. Грести против такого потока никак не удастся, а значит, не выйдет и вернутся домой. Малкольм проверил ветку, узел, дерево. На самом деле, каное устроилось очень даже неплохо. Удача явно была на их стороне. Ну, хотя бы малая ее талика. Они оказались в рощице, окружающей старую часовню. Именно там, где он и думал, хотя сверху, с уровня кроны, все выглядело немного по-другому. Название этого места он не помнил, но это было примерно на полпути к югу через порт Медоу. Главный поток здесь разделился, огибая деревья. Вот почему их не оторвало от привязи и не унесло. Скоро придется снова пуститься в путь. Малкольм окинул взглядом в пустыню вод, и сердце у него дрогнуло. Их маленькая лодочка против всей мощи взбунтовавшейся реки. Ттихие реки, мирные заводи и неглубокие каналы одно дело, а вот это совсем другое. Но выбора не было, хочешь не хочешь, аплыть придется. Он на глаз прикинул расстояние до оксфордских крыш, там за лугом, и задумался долго ли сумеет грести поперек потока. Город был все-таки очень далеко, и слишком много воды разделяло их. Как бы там ни было, Он взял себя в руки, закатал тент и нашел весло. Лдка закачалась, и это разбудило Элис, которая лежала с лирой на груди, закутанная в насквозь промокшее одеяло. Девочка все еще спала. Что ты там делаешь? прошептала Элис. Чем скорее тронемся в путь, тем скорее приведем ее в порядок, дождь уже перестал, ответил Маклим. Элис отогнула край Тента со своей стороны, и выглянула наружу. «Кошмар какой!» — сказала она. «Ты на веслах через это не пройдешь. Мы вообще где?» «Где-то на пути в Бинси». «Да тут прямо чертов Германский океан». Примечание. Бинси — деревня на берегу Темзы, напротив порт Мидоу, примерно в двух с половиной километрах к северо-западу от центра Оксфорда и примерно в полутора километрах от Готстоу. Гманский океан старинное название северного моря конец примечания но ну нет поменьше когда доберемся до зданий дело сразу пойдет на лад Ну раз ты так говоришь сказала она и опустила тент как там лира промокла и воняет тем более пора в путь нет смысла ждать пока станет солнце он полез развязывать узел Тот оказался ближе, чем вчера, значит, вода все-таки поднялась. «А мне что делать?» — спросила Элис. «Сиди как можно тише, нас немного помотает, но если ты испугаешься и запаникуешь, будет в десять раз хуже. Просто сиди тихо». Он заметил презрение у нее во взгляде, но она ничего не сказала и только устроилась поудобнее. за ночь узел на фололине успел как следует затянуться но малкольм постепенно распустил его подергивая то туда то сюда что хорошо с беседочным узлом его рано или поздно все равно развяжешь хотя со скользящим рифовым было бы быстрее ладно в следующий раз попробуем сказал себе малкольм как только фали ослаб лодку начало относить от деревьев Малкольм тут же пожалел, что не закатал тент повыше, впереди почти ничего не было видно. Нужно снять тент, сказал он, не весь, просто чтобы видеть куда плывем. Надо было раньше, я знаю. Элис вовремя прикусила язык. Малкольм мысленно возблагодарил цыганских мастеров, поставивших на лодку такие чудесные крепления, они отстегивались с необычайной легкостью, Элис подтянула тент на себя. «Вот так-то лучше». Он взял весло и нерешительно направил лодку вперед на открытую воду. Течение тут же подхватило ее и развернуло кормой вперед. Малкольм быстро понял свою ошибку, колебаться в таких условиях нельзя. Он греб в обратную сторону, пока лодка не легла на правильный курс. Элис вела себя примерно и не проронила ни слова. Маалком попробовал идти поперек открытые и стремительно бегущей воды, но не продвинулся почти не на дюйм. впереди виднелись крыши и ерихона, звонница святого варнавы, громадное классическое здание и издательство, шпили и башни центральной части города, но все это было далеко и недоступно. У потопа явно имелась своя точка зрения на то куда должна плыть эта лодка. ну хорошо Сосредоточимся на том, чтобы держать ровный курс и не налететь на какую-нибудь скрытую под водой корягу. Одна только мысль о подводных препятствиях внушала такой ужас, что Малкольм постарался поскорее выбросить ее из головы. Кано и ни слов вперед, легко, как прутик. Вода сама тащила их в сторону города, но удобства в путешествии никто не обещал. Поток дробился, когда на его пути встречались дома, кипел и бурлил. Держать ровный курс никак не выходило, оставалось только не давать лодки перевернуться и надеяться, что где-нибудь возле Броуд-стрит и Иордан колледжа в течение станет поспокойнее. Идея доплыть до самого Лондона теперь казалась ночным бредом. Иордан, убежище безопасность, вот куда им нужно.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 шиип-стрит крикнула аста, принявшая облик сокола Я знаю, я пытаюсь прокричал в ответ малклим отчаянно пытаясь направить лодку к башне святого михаила у северных ворот, стоявшие на углу улочки, что вела непосредственно к иордану. Увы путь оказался перекрыт. башня частично обвалилась, и теперь вода пенясь билась об огромную кучу камней в самом начале улицы.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 У нас не получится проорала Элис сквозь грохот реки. Малкаем слышал как плачет Лира Не пронзительно от страха, а упорно и жалобно ей было холодно и мокро, и коное все время трясло. Мы скоро найдем где пристать ради лиры крикнул он в ответ. Все дома по пути стояли с разбитыми окнами или рухнувшими стенами Паводок проносил мимо выломанные двери и вырванные с корнем деревья. Кто-то на моторной лодке пытался подплыть к окну верхнего этажа, где седоваласая женщина в ночной сорочке звала на помощь, а ее дээйм интерьер заливался безумным лаем. Мост Фолили Бридж начисто смыла. Темза больше не была рекой, она превратилась в набухшее серое, бушующее море. метавшаяся во все стороны и грозившая захлестнуть прекрасную дикарку с головой. Но у Малкольма было время подготовиться, он усердно налегал на весла и старался править к ровной земле дальше по течению. Там был квартал пригородных улиц и маленьких магазинчиков, и вскоре зоркая аста, летевшая над каноем, закричала «Лева руля! Лева руля!». На этот раз им ничто не помешало, и малкольму удалось увести лодку в боковую улочку, прочь от основного потока. Здесь было хотя бы чуть-чуть спокойнее. Попробую подойти воон к тому зеленому кресту, крикнул Макольм, обращаясь к севшей позади эллис. Это аптека. Посмотрим, может тебе удастся за него ухватиться? Он на скобе. Элис выпрямилась, огляделась, прижала лиру к себе и вытянула руку. Лдкой здесь шла не слишком быстро, так что ухватиться за скобу не составило труда. Они благополучно пристали к зданию. Малклим наклонился и внимательно осмотрел место крепления скобы к стене. Как она там крепко держится Не шатается если ты об этом Тогда отпускай, а я перехвачу и привяжу лодку.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 сначала выбий все осколки из рамы, а не тот тебя ношенкует на ленточке объяснила она. это было вполне разумно и он аккуратно прошелся вдоль всей рамы и вышиб все осколки до единого внутрь комнаты. тутут пусто сказал он заглянув туда не «Ни мебели ничего наверняка вызвали грузовую перевозку, когда узнали, что потоп идет, пожала плечами эллис. Малкольм даже порадовался ее сарказму, это было больше на нее похоже. Он осторожно встал в лодке, взялся обеими руками за раму, перекинул ногу внутрь, за ней другую, и очутился в доме. «Теперь давай мне Лиру», — распорядился он. Для этого Элис пришлось перебраться на середину каноэ, а это оказалось нелегко. К тому же Лира вопила и извивалась, что совсем не упрощало задачу. через минуту другую упорных переговоров соколиха аста перенесла в дом пана в облике птенца ласточки а завернутое в одеяло малышка перекочевала на руки к малкальму в пустую комнату фух ты пахнешь как целый скотный двор лира заметил малкольм запах прямо с ног сбивает но ничего скоро мы тебя вымоем мы повторила элис у него за спиной мне нравится это мы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 Всевозможные лекарства и даже печенье и разные соки. Нам нужна горячая вода, сообщила эллис, обозрев все это и не особенно впечатлившись. В цистерне, наверное еще есть. пойду посмотрю, — сказал малкольм, заметивший небольшую уборную и внезапно осознавший, что ему срочно нужно облегчиться. Тоуалет прекрасно смывал, краны работали, из одного даже бежала струйка тепловатой воды.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 им еще повезло что хозяева держали товар наверху а не в подвале да что там наверху даже кухонька была с газовой плитой которая правда не работала и чайником малкольм вытащил нож и принялся бить по кремню каждый раз высекая дождь искр и тщетно ожидая что хоть одна сумеет поджечь бумагу в камине ты чем там занят элс закатила глаза и кинула ему коробок вот придурок